Екатерина Романова на всей скорости. Россия, Сочи, наши дни. Улыбка не выключалась совсем никак. Даже чашка кофе не помогла. Хотя Лера готовит отменный капучино и без чашечки по утрам. Я уже не представляю свою жизнь. Сделала глоток и радостно поплыла. Лис, ну расскажи... Покусывая от нетерпения губы, потребовала подруга. — В конце концов, это я тебя туда затащила. Ты обязана поделиться подробностями. Вы переспали? — О, мы делали что угодно, только не спали. Гнали по пустым улицам на всей скорости. Прыгали голышом в море с палубы его яхты. А о том, что было после, и вовсе лучше не вспоминать. Сама себе завидую. Щеки свело судорогой. Так долго и так сильно я не улыбалась уже несколько лет. И Лера права, это случилось исключительно благодаря ей.